Яна Вагнер, 2068. Читает автор. Он проснулся от громкого стука в дверь и по свету, проникавшему через тонкий ситец, сразу понял, что снова проспал. Все давно в поле, в доме никого. Стук повторился, кажется, теперь колотили ногой. Черт, придется вставать. Морщись от боли в затекшей спине, он с хрустом потянулся, отдернул занавеску и полез с печи вниз на крыльце стоял староста низенький круглый весь мокрый от дождя с плоским жабьим лицом покрытым выпуклыми каплями воды как испариной плечи и живот у него тоже были мокрые Спеш, — сказал староста неодобрительно отвечать смысла не было восемьдесят четыре проснуться утром само по себе уже чудо а в поле вода пошла сказал староста от запруда твоей погниет все собрать не успеем «А ты спишь?» «Так дожди же», — ответил он, пожимая плечами. «Третий месяц льет. Что я сделаю?» И ткнул пальцем в набухшее влагой сизое небо. С ними только так и можно было. Слова без картинки ничего для них не значили. Староста послушно задрал голову и постоял немного, соображая. «Значит, это самое, умник», — сказал он потом и пошлепал толстыми губами, подбирая слова. «Ты мне тут не это самое, понял? Не умничай». Там народ убивается, по колену в грязи, погниет все. Ты воду от реки подвел? Подвел. Вот теперь забирай, не нужна твоя вода. Ты-то убиваешься, думал умник с ненавистью, возвращаясь в дом. Дети в поле, женщины, все, кто может стоять на ногах, кроме самых старых. Вся деревня с рассвета и до заката под холодным дождем выдирает мокрую рожь из земли, раньше времени, чтобы не сгнила. И бог знает, сколько их помрет опять от перенапряжения или от пневмонии, которую вы зовете лихорадкой. А ты пойдешь сейчас домой, брашки выпьешь, суп у горячего велишь себе подать. Но за пруду и правда пора было проверить, причем давно. Просто в этом году вдруг не стало сил. 84 слишком все-таки много. От сырой погоды мыли кости и ломила поясницу. А сон вдруг сделался по-стариковски капризный и наваливался, когда хотел, посреди дня, например, или как сегодня под утро. И главное, ему стало все равно. А как они хвалили его за эту примитивную систему ирригации, когда лето были жаркие и засушливые, и рожь погибла бы без полива если бы он не вспомнил про древнеримские акведуки и не объяснил им, как построить запруду, и под каким углом прорыть канавы, чтобы вода приходила в поле самотеком. Как они были благодарны ему тогда, и как он вдруг впервые за много лет почувствовал себя нужным, как обрадовался старый дурак. На столе он нашел завернутый в тряпку кусок присоленного хлеба и кружку молока, гостиница от Белки. Она всегда оставляла ему завтрак, славная девочка. Есть не хотелось, но оставить еду без присмотра было немыслимо. По-прежнему, даже спустя полвека, невозможно». Никто из рождённых после голода уже не мог себе его представить, а он помнил, и потому выпил молоко залпом, а хлеб сунул в карман. Дорога страшно раскисла ещё в июле, а теперь превратилась просто в жидкую хлюпающую грязь, так что до берега он добрался только через четверть часа. Ещё издали ясно было, что дела плохи, река разбухла в глинистых берегах и поднялась, и жёлтая вода свободно текла по наклонной канаве к полю. Оскальзываясь и чертыхаясь, он вскарабкался на мокрое брёвна, лёг на них животом и посмотрел вниз. До края запруды оставалось ещё сантиметров семьдесят. Похоже, чёртова река сначала зальёт всё вокруг и погубит рожь, и только после перевалит через запруду. «Пропал урожай», — подумал он тоскливо, — «и я буду виноват». А я говорил вам, надо было шлюз строить сказали рядом. Он вздрогнул и поднял голову. Рыбак, плотно в плотно завернутый в ветхий брезентовый плащик, стоял тут же, серый и незаметный, как фрагмент пейзажа, и смотрел на кончик своей длинной ивовой удочки. В плетеном садке, переброшенном через край запруды, толкались невидимые рыбы. «Три месяца льет», — сказал умник, и тут же понял, что повторяет свое утреннее оправдание, и все равно продолжил. «Это аномалия, вы же понимаете». «Такого ни разу еще не случалось. Откуда мне было знать? Пока работают простые системы, нет смысла сочинять сложные. И к тому же, рыбак, мы сто раз уже это обсуждали, я историк, не инженер». Древнее лицо рыбака дернулось и как будто ожило на секунду. Вялые черепашьи веки дрогнули, глаза блеснули злорадно и молодо. «Вы не послушали меня тогда, умник?» Вам слишком хотелось им угодить. Да, они вас за это двадцать лет носили на руках, даже имя вам новое придумали. Но погода поменялась, и без шлюза вы станете их врагом. Вы уже им враг, и они забудут, что вы когда-то спасли им жизнь. За священную рожь матушку они сожгут вас, умник, сожгут и не поморщатся, потому что с ними нельзя иметь дело, и я вас об этом предупреждал. А урожай у них все равно, конечно, потом сгниет. «Выбросить у старосты пару быков, — думал умник, — подцепить несколько верхних брёвен и дёрнуть. Плотина, конечно, не выдержит и развалится, но вода спадёт и уйдёт дальше по руслу. Хотя, если дожди не перестанут, это уже не поможет». Провалялся на печи, спину больную берёг, а теперь поздно, слишком поздно. «Слушайте, — сказал он вслух, — можно ведь придумать обратную систему, да? Чтобы осушить, чтобы вода пошла назад» но ну, не знаю, угол какой-нибудь поменять, прокопать по-другому. Я не сумею рассчитать, но вы-то... Гуманитарий, — с отвращением произнес рыбак. Опять вы думаете о них, а не о себе. Это гордыня, Иван Алексеевич, смешная интеллигентская спесь. Они не оценят вашу жертву. Сначала они убьют вас, придумают вам какую-нибудь красочную казнь и забудут о вас к осени. Может быть, кстати, они вас и не сожгут. Может, камнями забросают. Или четвертуют. Зато вам, наконец, дадут новое имя. Спаситель, например. Или хозяин дождя. А хотите, берите мое. Начал было умник, раздражаясь. И тут же осекся, потому что этому спору недавно стукнуло полвека. И рыбак уже слишком стал ветхий, хрупкий и упрямый. Его нельзя было злить. Не было смысла злить его, особенно сейчас. Плевал я на их прозвище. Желчно сказал рыбак и тряхнул своей удочкой. Не впутывайте меня в вашу идиотскую миссию. Все, что я им должен, — ведро рыбы в день. Большего они не заслуживают. Они помолчали недолго. Два старика, смертельно уставших друг от друга. Посмотрели, как мутная желтая вода лижет бревенчатый бок плотины. Пузырится и булькает, сворачиваясь десятками маленьких злых водоворотов. А потом меняет курс и легко, безжалостно летит по канаве вниз, убивать обреченное поле. Скользкий зеленоватый карп высунул из садка тупоносовую морду с широко расставленными глазами и глотнул воздуха. «Как же вы мне надоели», — сказал рыбак наконец. «Идемте на берег, я вам чертеж набросаю». Минут десять они кружили по ржавой глине, толкаясь локтями, нелепые, дряхлые, раздраженные, а потом прибрежные сорняки вдруг зачавкали, раздвигаясь, и рыбак тут же уронил свою палку и поспешно затоптал, стер ногой корявую схему и полез обратно на бревна, к и садку. «Умник!» — застенчиво позвали из кустов. Он загородил с собой перепуганного рыбака и оглянулся. Лет ей было не больше восьми, босая, белобрысая, в грубой сырой рубахе до пят, и совершенно незнакомая. В какой-то момент все дети стали для него одинаково безымянными, и даже собственных правнуков от соседских он старался не отличать, потому что запретил себе запоминать их имена и лица. Привязываться было слишком страшно, так что теперь, когда сын и дочь давно лежали на кладбище за церковью, вся его любовь замкнулась на белке, единственный из девятерых его внуков, пережившей оспу, которая выкосила тогда половину деревни. А эту белобрысую, которая пряталась в невысоком ивнике, он даже не узнал, хотя наверняка встречал много раз в церкви, у колодца или просто на улице. — Ну чего тебе? — спросил он хмуро. Вместо ответа она неохотно сделала еще шаг другой и замерла, низко опустив голову, разглядывая свои грязные маленькие ступни. Сверху ему видно было только белую нечесанную макушку и кончики ушей, розовые от холода. — Да говори ты, ну! Чего там? Староста послал? — спросил он и вспомнил, плоское жабье лицо, все в тяжелых водяных каплях. И тут же рассердился на себя, потому что сердце ухнуло вниз и заколотились в голове испуганные маленькие мысли «Рано, рано, я еще могу, я успею поправить». Девчонка замотала головой, но глаз так и не подняла, и ему пришлось сесть перед ней на корточке и тряхнуть затощие плечико. «А вот я тебя сейчас за ухо», — сказал он свирепо, и тогда она проснулась, наконец, заморгала и разлепила губы. «Батя в поле штуку нашел», — сказала она сиплым насморочным басом. «Глянешь?» — и достала из-за спины руку, распахнула ладошку. Стеклянный экранчик помутнел от времени и пошел трещинами. Кнопки залепило клиной краски стерлись. Он попытался было напрячься и вспомнить модель, но, конечно, не вспомнил. Да и толку было сейчас от этой модели. «Пятьдесят лет прошло». А земля, распаханная, перекопанная до последней крупицы, нет-нет, да выплёвывала что-нибудь из прежней жизни, как будто обломки прошлого, разбитые, ржавые, безнадёжно испорченные колейки, сами упрямо двигались вверх, желая хоть раз ещё напомнить о себе перед тем, как сгинуть насовсем. И напрасно, потому что никто уже не мог узнать их. Никто, кроме таких, как он, старых, зажившихся, бесполезных. В прошлом году они вот так же выкопали бинокль, отличный полевой бинокль с цейсовскими линзами. Кожаный ремешок истлел рассыпался, но металлический корпус уцелел, а стекла защитила налипшая грязь. И пропасть бы биноклю именно из-за корпуса, лопнуть под кузнечной кувалдой и превратиться в гвоздь или подкову, если бы умнику не стало вдруг смертельно жаль этой ненужной обреченной штуковины. Он очистил линзы от грязи, подкрутил присохшее колесо настройки И да и напугал сначала небольшую толпу любопытствующих мужиков, а потом и кузнеца, об этом было особенно приятно вспоминать, который наотрез отказался иметь с бесовской железякой дело, и с тех пор она лежит где-то у старосты под замком. Трусливый кретин, скорее всего, просто не уверен, можно ли ей пользоваться, и не дадут ли ему за это по шапке. Девчонка ждала, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Видно было, как ей до смерти хочется поскорее сбежать отсюда назад, к своим. «Ну, — спросила она, — хорошая штука? Или в кузню нести? А все-таки приятно, что они всякую непонятную находку сначала несут к нему. Было бы здорово как-нибудь откопать, например, компас или перочинный нож, нержавеющий швейцарский перочинный нож со штопором, ножницами и крошечной пилой. У плосколицей жабы, наверное, лопнули бы глаза». «Нет», — сказал он, — «нехорошая». И кузнецу она тоже ни к чему. И она сразу швырнула мертвый мобильник в воду, не глядя, как камень, поддернула мокрый подол рубахи и уже метнулась было прочь, но вдруг остановилась, так резко, словно налетела на стену. Ему даже не пришлось оглядываться, все было ясно по маленькому чумазому лицу. Разумеется, она увидела чертеж, Точнее, остатки чертежа, несколько выдавленных на глине линий, но дело было, конечно, не в линиях. Она увидела буквы. Остаток полустертого слова «поперечный». Удивительно, они все-таки реагировали на буквы. В самом деле замирали, как кролики, все без исключения. И лица у них тоже становились одинаковые, пустые и странные. И какие-то даже, черт знает, тоскливые. А ну, рявкнул он поспешно и топнул ногой. «Брысь!» Она вздрогнула, очнулась и сгинула вовнике Он еще постоял немного, слушая, как шлепают по лужам ее босые пятки, и вдруг захохотал от души до выступивших слез, потому что девчонка все-таки ужасно была смешная, потому что все опять обошлось, и по-прежнему, смеясь, повернулся к запруде. Рыбак сидел на своих бревнах, дряхлый, маленький и сморщенный, тощие плечи дрожали, удочка прыгала в бледных ладонях. — Ох, ну бросьте вы, Иннокентий Михайлович, — сказал умник примирительно. — Чего вы так испугались? Да она забудет все, пока добежит до деревни. И рыбак сразу же подпрыгнул, затрясся, пнул свой притупленный рыбный садок и закричал слабо и страшно. — Идите вы к черту, умник! Слышите, к черту! Не смейте больше меня впутывать! Оставьте меня в покое! Толстый зеленый карп плюхнул хвостом, тяжело перевалился через край садка и утонул в мутной воде. За ужином, как обычно, говорили о дожде. Точнее говорил, конечно, кузнец. Он сидел во главе стола, под иконами, широко расставив могучие ляжки, мордатый, до самых глаз заросший тугим красноватым волосом, и забрасывал в пасть то щепоть моченой капусты, то кусок ржаного пирога. Дети толкались, хихикали и стучали ложками, белка сновала между печкой и столом, не присаживаясь. Умник ел молча, склонясь над миской. Как мог быстро, потому что кроме него внимать кузнецу было некому, а внимать не хотелось. «Корова Курлихина в канаву провалилась, ногу сломала. Прямо в поле резали», — рассказывал кузнец набитым ртом. «Староста прибежал, орёт. Не дам поле поганить. Я ему, да куда мы с ней? Ты оттащи её, попробуй». А он визжит прямо. Грех, грех. Пузо по уху съездил, а сам потом огузок целый уволок. Он засмеялся, стукнул пустой кружкой по столу. Белка тут же подбежала с кувшином и плеснула, неловко, через край. По сосновой столешнице разлилась жидкая пенистая лужица. Умник оттолкнул миску и быстро поднял голову. Дети умолкли, превратились в три одинаковых светлых макушки, глухие и незрячие. Белка сжалась и загородилась локтем, ожидая оплеухи. — Курова ты, косорукая! — лениво, без злости сказал кузнец и зевнул. — Кормишь вас, кормишь, а все не впрок. Вся порода ваша такая, дармоеды малохольные и потянулся за пирогом. Умник неслышно перевел дух. Горло привычно сжалось от ненависти, в ушах стучало, но девочка с виноватой улыбкой уже вытирала стол. Дети зашевелились и зашептали. Обошлось. Вмешиваться было нельзя. Когда он вмешивался, всегда становилось только хуже. Хотя его, старика, кузнец ни разу не тронул, не смел. Просто крепче бил белку. «Найду себе бабу половчей, а тебя выгоню. Вон, умник, пускай тебя кормит». Сумеешь, а, умник? Это был давнишний, любимый его разговор. Толстый и здоровенный кузнец, красавец по нынешним меркам, ни за что не женился бы на щуплой рябой белке, если б не оспа, погубившая почти всех ее сверстниц. Он взял ее замуж четырнадцатилетней, и даже родив ему пятерых детей, двое из которых умерли еще в младенчестве, она до сих пор выглядела подростком. Бабы теперь нужны были гладкие, румяные и горластые, и несправедливость этой сделки, которую по нынешнему порядку нельзя было отменить, если только жена не помрет в родах или не надорвется от тяжелой работы, не давала кузнецу покоя. Иногда умнику очень хотелось оглохнуть, как рыбак, или притвориться, что ослаб умом, не слушать, не участвовать, залезть на печь, задернуть ситцевую занавеску и ждать смерти. Но тогда всё кузнецово раздражение, которое они сейчас делили поровну, достанется ей одной. И рано или поздно красномордый гад просто стукнет посильнее и убьёт девочку, чтобы освободиться и жениться заново. «Всё!» — сказал кузнец и поднялся. «Спать! Молебен завтра. Всем велено быть. Слышишь, умник? Ты уж не проспи, сделай милость!» Несмотря на сырую прохладу снаружи, в церкви дышать было нечем. Толпа стояла душно и плотно, как рыба в садке. пахло мокрой шерстью, капустой и перегаром, шестью десятками немытых человеческих тел. Если б не дождь, молебен провели бы в поле, под открытым небом. Но суть собрания и заключалась в том, чтобы выпросить в Бога сухой погоды и спасти урожай. Одна за другой сдавались и текли в домах соломенные крыши. По стенам поползла зеленая плесень, одежда за ночь не успевала просохнуть. Люди устали от воды, и спрятаться от нее было негде, кроме крытой жестью маленькой церкви, где было пока тепло, сухо и горели свечи. Наказ явиться всем в этот раз был исполнен дословно, принесли даже младенцев и лежачих больных. Беспокоить вседержителя мелкими людскими горестями было теперь не принято. вслух его следовало славить и благодарить. А с просьбами обращались шепотом, один на один и только в минуты крайней нужды. Так что выдуманный старостой общий молебен о прекращении дождя был уже последней, чрезвычайной мерой, означавшей, что дела по-настоящему отчаянные, и других средств не осталось. Батюшка в черной до полурясе, статный, с красивой белой бородой, тяжело взобрался на омвон. В тишине отчетливо было слышно, как хрустнула при подъеме одна из батюшкиных коленок. Но отец симпатии даже не поморщился. Лицо его было строго и прекрасно. Он настраивался на молитву. «Владыка, Господи боже наш, Человеколюбивый, творчий, милостивый Господи, Презри на нас смиренных и недостойных рабов Твоих, Прими наши смиренные мольбы!» Грянул батюшка, и толпа сразу осела и ухнула Пригнула головы. Голос у святого отца был густой, богатый, Роскошный шаляпинский бас, С которым не стыдно было выступить в опере. Когда он порой убрал особенно низкую ноту, самые впечатлительные девки начинали плакать. Пока рыбак не одряхлел и не сдался, они с много шутили об этом. «Ну еще бы они не плакали», — говорил рыбак. «У них же все отняли. Литературу, живопись, музыку, театр, поэзию. Церковное пение — единственное искусство, которое им осталось. Я не удивлюсь», — говорил рыбак, — «еще веселый тогда и злой, еще не испуганный. Если они попов по этому критерию и набирают, голос». «И память, конечно. Попробуй-ка выучи наизусть Библию и этот их гигантский молитвослов». «Живот еще», — хохотал умник, — «вы забыли про живот. Худой священник никуда не годится». «Подашь ведра достоянию твоему, и солнце просвети на требующей и просящей от тебе милости». Пел симпатией легко меняя темп, свободно переходя от скороговорки к сладко-вибрирующим длиннотам. Каких-нибудь пять лет назад они переглянулись бы поверх голов, два трезвых свидетеля, насмешливые и потому непобежденные. Но сейчас рыбак, усохший, безразличный, девяностолетний, жался к стене и мелко тряс головой. Ему перестало быть смешно, и это значило, что умник остался один. Он давно научился мириться с потерями. В конце концов он пережил голод, жену, а после обоих своих детей потому что в испорченном мире стариками снова становились в пятьдесят, а до шестидесяти почти никто не доживал. Он принял этот новый несправедливый порядок, дремучий и дикий, и попытался найти в нём смысл, и нашёл. Просто вдруг оказался не готов к тому, что не с кем будет над этим посмеяться. Не ожидал, что это будет труднее всего. «Не до конца от линии угла и погибели предашь нас ниже, да потопит нас буря водная» громыхал голосом вона, поднимался к обшитому утесам куполу и густел там, стекал вниз по стенам, заливая беззащитные людские души. И вот уже кто-то заплакал и упал на колени, и толпа зашаталась, заныла, подхватила ритм. И умнику вдруг остро, невыносимо захотелось поддаться, наконец, и позволить себе почувствовать такой же ясный восторг и ужас, такую же простоту жизни и свое перед ней ничтожество но могучая многоголосая ария вдруг споткнулась, захлебнулась на полуслове, дальний край толпы дрогнул и рассыпался. Там творилось что-то нехорошее, что-то другое. Он поднялся, трезвея и стыдясь, и заработал локтями, подбираясь поближе, уже снова свободный наблюдатель, очевидец, а не участник. Из-за спины нечесанных макушек он поначалу разглядел только опрокинутое женское тело пасую ногу со скрюченной в судороге ступней и задравшийся подол, и даже успел подумать, ого, молитвенный экстаз, молодец, симпатий, такого у нас еще не было. И только когда закричал кузнец, сердито, матерно, а люди попятились и отхлынули, он узнал вдруг синее белкино платьице, лопнувшее по шву. Девочка лежала на нечистом полу, раскинув тонкие коленки, похожие на сломанную куклу, и он бросился было поднимать ее но тут она дернулась выгнулась и забилась царапая ногтями землю и колотясь головой и он наконец увидел ее лицо искаженное с закатившимися под лоб глазами и прокушенной губы полторы ужасных беспомощных минуты он просидел рядом, не решаясь ни сдвинуть ее ни перевернуть, а потом горлом у нее пошла пена густая и розовая как сахарная вата и все закончилось на руках у него осталось маленькое тело бессильное и мокрая от пота. Девочка дышала слабо, едва слышно, но она была жива, и нужно было поскорее унести ее отсюда. Он обхватил ее покрепче и попытался встать, но не смог. Ноги не слушались, сердце бухало в горле. «А ну, посторонись», — сказал кузнец. «Уйди, — говорю, — я сам». Он склонился, легко подхватил жену на руки и понес к выходу. И тогда старик тоже сумел подняться и заковылял следом. За спиной у него стояла мертвая, непроницаемая тишина, как будто в крошечной церкви никого не было. Староста пришел часа через два. В этот раз он не стучал, а просто толкнул дверь, просочился в избу и зарыскал глазами по углам. «Померла?» — спросил он. «Живая?» — сказал кузнец с вызовом, поднимаясь навстречу. И староста тут же закивал, засуетился. «Ну ты я говорю, отлежится, баба молодая. Видишь, как ее цепанула Батюшка велел передать, что не сердится, с пониманием. бывал такое, говорит, иступление. Молитва, она из человека дух вышибает. Я и сам едва на ногах удержался. Чтобы не слушать его, умник отвернулся и пошел к палатям, где у стены спала белка, неподвижная, бледная. За все время, пока они с кузнецом несли ее, пока укладывали, она не пошевелилась ни разу и глаз не открыла, но дышала ровно. На виске билась тоненькая жилка. Неужели и правда истерика? Он ведь и сам почувствовал что-то, там, в церкви, когда все вокруг завыли и закричали. Был момент, когда он тоже вдруг сцепил руки и даже, кажется, упал на колени. Это он-то, агностик, старый скептик. Чего ждать от забитой неграмотной девочки? Он погладил ее по влажным волосам, тронул щеку. Кожа на ощупь была холодная и сырая, как земля после дождя. За спиной у него кузнец теснил старосту к двери. Тот неохотно пятился, продолжая болтать что-то про невиданные силы, молебен, который точно исправит погоду. И про работу, которую так и быть, сегодня можно пропустить, раз уж так вышло с хозяйкой. Дверь захлопнулась. Кузнец подождал еще у порога, большой, хмурый, пока бормотание снаружи не стихло наконец. Потом матернулся в полголоса и длинно сплюнул на пол. Остаток дня они провели молча, каждый в своем углу. Без неловкой белкиной суеты дом опустел и как будто раскололся надвое, а она лежала ровно посередине, немая и твёрдая, как покойница. Когда стемнело, наскоро перекусили чёрствым пирогом, разогнали детей по лавкам и улеглись сами. «Ничего, детка», — думал умник, ворочаясь на печной лежанке. «Ничего, я здесь. Я с тобой». Разбудил его странный звук, приглушённый низкий звериный вой, как если бы в избу посреди ночи пробралась бродячая собака. Он сел, стукнулся лбом в дощатый потолок и отдернул занавеску. В комнате было темно, в красном углу тускло тлела лампада, а под ней стояла белка, босая и простоволосая, в нижней рубахе, и смотрела на свет. «Ты что, голубка?» — позвал он. «Что ты?» Она дернулась и обернулась на голос, выгнув шею под диким невозможным углом, Слышно было, как хрустнули позвонки, и зарычала снова, утробно и глухо. «Сейчас», — сказал умник, «я сейчас», — и полез с печи вниз. Ему нужно было пять шагов, чтобы дотянуться и разбудить ее, и он успел бы, но тут заплакал кто-то из малышей, и кузнец, голый и заспанный, с выпуклым шерстяным животом скатился со своей лавки и встал у нее на пути. И она сразу потянулась к нему, прижалась щекой, а потом вдруг распахнула рот и вырвала зубами кусок мяса из его грудной мышцы. Кузнец охнул и отшвырнул ее. Она упала, но тут же снова поднялась и побежала мимо мужа, мимо помертвевшего умника, и с разбега налетела на бревенчатую стену, ударилась в нее грудью и лбом, оставив на бревнах размазанное алое пятно. Дети завизжали. Удар почему-то не сбил ее с ног, и, отойдя на пару шагов, она склонила голову и бросилась на стену еще раз, но добежать не успела. Кузнец обхватил ее сзади руками и повалил на пол, и повалился вместе с ней. «Чего стоишь, ну?» Он повернулся к умнику, лицо у него было дикое. «Полотенце неси!» Потом кузнец натянул рубаху, которая тут же промокла и потемнела от крови, и ушел за травницей, а умник остался с девочкой на полу. Даже связанная, оглушенная, она билась и мотала головой так сильно, что казалось, либо разобьет себе затылок, либо вот-вот откусит собственный язык. Глаза у нее были пустые и страшные, как будто там за голубой радужкой уже не было человека. Его детка, его робкая, ласковая белка исчезла, и вместо нее на полу извивалось опасное чужое существо. «Ну что ты, что ты?» — сказал он растерянно и заставил себя прикоснуться, погладить липкую от пота щеку. «Это приступ, какой-то непонятный припадок. Она все еще здесь. Вот ее руки, ноги, знакомый маленький шрам на левом запястье» родинка под глазом веснушки которую она вечно пытается свести то луком то чистотелом безо всякого к счастью эффекта потому что такой же рыжий лисичий нос был у ее матери по которой он так и не перестал скучать она здесь и она ему нужна он не справится без нее пригнувшись вошла травница перекрестилась на икону вид у нее был помятый кузнец наверняка поднял ее с постели но глаза смотрели живо и несонно Старуха огляделась и сразу заметила все, что требовалось. Связанную полотенцами белку, ее разбитый лоб и перепачканный кровью подбородок, красное пятно на стене и присохшую к ране рубаху кузнеца. Наверху на печке тихонько скулили дети, сбившись в испуганную кучку. Бабку-травницу в деревне побаивались и звали только в крайних случаях, и ее появление в доме означало, как правило, близкую смерть. К тому же брала она недешево. Она присела рядом с белкой, заглянула в запрокинутое лицо, подержала на тонкой шее свою морщинистую лапу, оттянула века. Потом выпрямилась, свела лохматые брови и замерла, величественная, как царица. «Ну?» — нетерпеливо спросил кузнец спустя полминуты. «Оно не ногой не запрягало», — отрезала старуха, приосанилась и снова замолчала, теперь нарочно, потому что статус ее в деревне был не ниже Кузнецова и было не лишним ему об этом напомнить. Умник с тревогой поднял глаза, но кузнец, как ни странно, унижение проглотил. Сел на лавку, сложил на стол тяжелые кулаки и приготовился ждать. То, что подождать придется, умнику было ясно как день. Бабка любила эффектные выходы. Заговоры, песни и завывания, которые повергали ее простодушную паству в трепет и заставляли раскошелиться. Если б травница не боялась отца симпатии, она с наслаждением резала бы черных петухов и танцевала голая при луне. Но под занавес, после языческих плясок и зловещих стежков у нее всегда находилась какая-нибудь травка, отвар или мазь, которые, если не побеждали болезнь, то хотя бы облегчали страдания, и умник помнил об этом. Он до сих пор был ей благодарен за все, что она когда-то, сорок лет назад, сделала для Марты, его жены, в три дня сгоревшей от родильной горячки, а тридцатью годами позже еще раз, для сына, когда он мучительно умирал от почечного камня. Она не спасла их, их нельзя было спасти, но им хотя бы было не больно. Правда, сейчас он на старуху не очень рассчитывал. С белкой случилось что-то другое, не похожее на привычные лихоманки, трясучки, родимчики и грудные жабы, уносившие больного в могилу по понятному, предсказуемому сценарию. Девочка была больна, серьезно больна, но симптомы не складывались. За полвека он успел повидать множество уродливых смертоносных недугов, когда-то почти побежденных, а теперь снова выползших прямиком из Средневековья. Но такого не видел ни разу. Приглядевшись к травнице, он понял, что не одинок. Она просто тянула время, потому что понятия не имела, что с девочкой. Но кузнец нетерпеливо завозился у своего стола, и бабка все-таки зашевелилась, открыла глаза и принялась раскладывать свой реквизит. Свечи, чашки с водой, камешки и угольки. Вырвала несколько белкиных волос, навязала на них узелков, стала дуть, бормотать, капать воском и даже поплясала немного, но как-то без огонька, вполнакала душу не вкладывала. Потому что, вдруг отчетливо понял умник, она до сих пор думает. Не определилась с диагнозом. Все это было плохо. Очень, очень плохо. «Умоляю, уговариваю, выговариваю, заговариваю болезнь подучую, тяжелую, со мной апостолы и ангелы, и сорок святых, и сам Господь!» — затянула она, наконец, густым басом. И кузнец невольно привстал, оробевший и завороженный, а умник смотрел на старуху и заметил вдруг, как они похожи с симпатием. У них получился бы неплохой дуэт. Ох, как же ему все-таки не хватало рыбака!» «Ночью спать, не вставать, в постели лежать, по дому не ходить, из дома не выходить, не пугаться, не смеяться», — кричала старуха. «Не кусаться», — мысленно добавил умник. Ему не было смешно, конечно, нет. Просто в самые темные минуты первой всегда включалась ирония. Без нее он давно сошел бы с ума. Отдуваясь, травница опустилась на лавку и, порывшись в своем мешке, достала запечатанный воском пузырек и сказала уже будничным, обычным своим голосом, Чистым не пить, в воду капать. Откажется глотать, через зубы вливайте. Но немного, половину за раз. Пускай поспит маленько. Вот, наконец-то. Что-то придумала все-таки. А что там? Спросил умник. Старуха нахмурилась. Вопросов и объяснений она не любила, они портили драматический эффект. Молоко маковое, неохотно сказала она, чтобы во сне не ходила. Но глядите только, не развязывайте, так пускай лежит. «Значит, лекарства не будет», — понял умник с тоской. Она просто решила усыпить девочку, потому что не знает, что еще можно сделать. Более того, она даже не уверена, что снотворное подействует и боится рисковать. «Спаси Бог», — невесело сказал кузнец. Похоже было, что результат лечения тоже не особенно его впечатлил. «На вот!» — и сунул бабке тряпичный сверток, темный от мясного сока, вероятно, часть злополучной курлихиной коровы. Она кивнула с достоинством, прижала говядину к груди и расправила юбки, подхватила свой мешок и пошла к двери. Умник бросился следом. Её нельзя было так отпускать. «Вы плохо выглядите, Иван Алексеевич», — сказала старуха, когда они оказались снаружи. стенокардия Могу дать вам что-нибудь. Хотите? Бесплатно, по старой дружбе. В вашем возрасте я в порядке», — отмахнулся он. «Скажите мне, что вы думаете». «Ну, для начала пусть поспит пару дней». «Напрасно вы сомневаетесь. Маковое молоко, между прочим, очень эффективно купирует...» «Да бросьте вы, ради бога!» — перебил он. «Не нужно мне это, ваше Вуду. Я хочу знать, что будет, когда она проснется. Что потом?» В поле оглушительно ревели невидимые жабы, небо начинало светлеть. Разговор пора было сворачивать, пока деревня не проснулась и не потащилась мимо них на работу. «Я очень сочувствую вам, умник, правда?» «Но не мне вам объяснять, что не все болезни поддаются лечению», — сказала она и погладила драгоценный мясной свёрток, который уже немного протёк ей на платье. Видно было, как ей не терпится уйти. «Ладно», — сказал он тогда. «Ладно, я понял. Я только прошу вас, не рассказывайте никому. Пожалуйста. Вы же знаете, что они с ней сделают. Это скоро нельзя будет скрыть», — ответила травница и пошла прочь по мокрой траве. Дух в избе стоял тревожный, больной, Дети давно наплакались и уснули. Кузнец перенёс белку на узкую лежанку и сидел теперь рядом на полу, сжимая в громадной лапе раскупоренный пузырёк. Плечо у него до сих пор кровило, рубаха спереди вся была чёрная. «Ну?» — спросил он, увидев умника. «Не будет она болтать?» «Не будет пока», — ответил старик и тоже сел, прислонился спиной к стене. Помолчали. «Слушай, дед», — сказал кузнец, — «давай выпьем». Она пролежала так трое суток, в полотенцах, погружённая в мертвенный опиумный сон. Чудотворное бабкино молоко быстро заканчивалось, и к ней то и дело приходилось посылать за добавкой, меняя пузырьки на куски курлихиного мяса. А погода тем временем наладилась. Дождь перестал, дни наступили солнечные и жаркие, и земля понемногу начала высыхать, избавляться от влаги. «Помог! Помог помог молебента говорил повеселевший староста. Целыми днями он бегал теперь от дома к дому, стучался в двери, заглядывал в окна, проверял, не отлынивает ли кто от работы. Угрожал, шантажировал и молил. Поле надо было убрать срочно, пока дожди не вернулись. Собранного в июле озимого урожая едва хватало для собственных нужд, а эта, яровая рожь, вся целиком предназначалась на обмен, ее нельзя было потерять. Норма обмена всегда была одна и та же, жесткая, неподлежащая торгу, И даже в годы, когда рожь болела и родилась плохо, деревня смирно подвязывала пояса и влезала в собственный зимний запас. А случалось и в зерновой резерв. Потому что в обмен на ржаную муку, упакованную в мешки и готовую к долгой дороге, прибывали издалека драгоценные древесина, шерсть, железо и уголь, которых иначе негде было взять и без которых зиму было не пережить. Уговор, установленный полвека назад, был могуч и незыблем, так же, как смена сезонов превратился в закон, оспаривать который из ныне живущих давно уже было некому, они просто не знали другого расклада. Поле сохло слишком медленно, потому что по умниковым каналам от реки по-прежнему шла вода, совершенно теперь ненужная, и на третий день ясной погоды староста решился ломать плотину. В другое время умник спорил бы, доказывал, что бесценные бревна полопаются от рывка или их просто унесет дальше по реке. И когда снова начнется засуха, новую плотину строить будет не из чего. Может, даже бросился бы к рыбаку и уговорил его закончить чертеж шлюза. А сейчас ему все стало безразлично. Он даже не пошел на реку. Охраняя избу от любопытных соседок, он все дни сидел возле спящей белки. Обтирал ее мокрым полотенцем, лил в рот сладкую воду, слушал, дышит ли. Девочка бледнела и исчезала, нос заострился губы стали синие этот маковый сон был больной тяжелый все больше похожий на смерть чертова бабкина зелье травило ее вечером третьего дня кузнец отправился к травнице за молоком и вернулся ни с чем старуха отказала и дело было не в том что закончилось мясо просто средство и правда было сильное слишком даже для крепкого взрослого человека дольше держать на нем слабую девочку было нельзя К тому же люди начинали болтать. Страшный припадок в церкви и то, что никто из соседей белку с тех пор не видел, притихшие зареванные дети и запертая дверь — все это в совокупности давало слишком богатую пищу для слухов. Непонятных хворей в деревне не любили и боялись, но еще сильнее люди теперь не любили тайны. Злить кузнеца никому, конечно, не хотелось, и даже староста до допорывил себя осторожно, в избу больше не рвался и с работой не приставал. Но разговоры пошли, и остановить их было уже невозможно. Если маленькая кузнецова жена померла, почему не хоронят? Если не померла, отчего не показывают? «Ладно, дед», — хмуро сказал кузнец, когда сели ужинать, — «пускай просыпается, что уж, сладим как-нибудь». Караулить условились по очереди, но почему-то вышло, что не спали оба, просто не сумели сомкнуть глаз и до утра бродили, шатались по темной избе, как два медведя молчаливые тревожные готовые ко всему на рассвете белка вздохнула зашевелилась и тут же испуганно заскулила потому что не смогла поднять руку мешали веревки развязать которые до времени никто из них не решился она все еще выглядела как покойница желтая исхудавшая до прозрачности с сухими в корках губами но глаза под рыжими ресницами снова смотрели мягко голос был жалобный и родной деда позвала она со своей лежанки «Ох, мамочки, да что же то?» И заплакала тоненько, как ребёнок. И умник сразу кинулся к ней, задыхаясь от облегчения и стыда, резать проклятые верёвки, вытирать ей слёзы, гладить влажный веснущатый лоб. Его детка, его нежная рыжая радость, последняя бесценная недалёкая рябая девочка, в которой неожиданно сошлось, совместилось всё, что осталось ему от Марты, от мёртвой дочери, от всей его долгой бессмысленной жизни все-таки вернулась к нему. А ведь он почти уже сдался и потерял надежду, почти приготовился умирать. После все ушли в поле, чтобы успокоить наконец старосту, а старик остался. Неумело сварил для белки комковатую ржаную кашу и смотрел потом, как она ест, жадно, довязь, и радовался тому, как с каждой ложкой лицо ее понемногу розовеет. Он согрел ей воды и принес чистое платье, расчесал волосы Он достал бы ей звезду с неба, если б мог. День был погожий, и он вывел девочку во двор, усадил на солнце и стал рассказывать про то, каким зычным басом поет старуха травница, совсем как отец симпатии, только без бороды, про плотину, которую идиот староста все-таки вчера разломал, потеряв половину бревен и едва не утопив обоих быков. Он даже выпучил глаза и зашлёпал губами, изображая глупую старостину физиономию. Перед этим она не могла устоять и всегда хохотала, замирая от весёлого ужаса и оглядываясь, чтобы не увидел кузнец. Но сегодня Белка не смеялась. Сидела больная, тихая и безучастная, и временами даже как будто задрёмывала. И тогда он принёс ей свою вишню. Крохотные деревцы в глиняном горшке — которую он второй год прятал в дальнем углу чердака и выносил на солнце, только когда оставался в доме один. Она проросла прошлым летом на капустной грядке, маленький слабый побег, худосочная веточка, которую он собрался было выдернуть, и вдруг узнал мягкие войлочные листочки и отдернул руку. Попытался вспомнить, когда в последний раз видел дерево. Не бревно, не обструганную доску, а живое, настоящее дерево с шелестящей кроной. И не смог. Чёртова матушка рожь захватила всё вокруг на сотни километров, и до самого горизонта, куда хватало глаз, были только ровные возделанные поля до да огороды. Так велел уговор. Тучной плодородной почвы слишком осталось мало, и вся она до последнего клочка должна была превратиться в пахотные земли. Лес добывали в других, далёких местах, где от полей не было толку. Словом, бедная вишня была обречена но он все равно выкопал ее, пересадил в горшок и спрятал на чердаке, сам не понимая зачем. Еще год-другой, и она перестала бы там помещаться, да и ягод в одиночку никогда не дала бы. А потом весной она зацвела мелкими розовыми цветами. Ему до смерти захотелось тогда показать ее белке, но он не осмелился. Простодушная девочка сразу же проболталась бы, а ему так хотелось еще хоть раз увидеть цветы. Но теперь это было неважно. Он бы отдал все вишни в мире, лишь бы девочка улыбнулась. Он поставил горшок на землю. Вишенка была мелкая, кривенькая и давно уже отцвела. Но все равно она была дерево. Диковинное, никогда не виданная. И белка в самом деле проснулась, захлопала ресницами. Глаза у нее стали детские и круглые. И он представил, как расскажет ей сейчас про розовые цветы. Прокрасные сладкие ягоды, которых она не пробовала ни разу, и вкуса которых сам он уже не помнил. Как она будет слушать, недоверчиво и радостно, и как потом, скорее всего, обо всем забудет. Память у них теперь была короткая, тесная, и хватало ее только на самые простые вещи. Пусть, неважно, сейчас она была счастлива. Улыбаясь, она потянулась, чтобы тронуть красную блестящую ветку, и вдруг охнула и прижала руку к груди и он увидел ее пальцы, черные, вздутые, неживые, как резиновая перчатка. Старуха была ему не рада. Дверь открыла не широко и в дом не позвала. Стала на пороге, расставив могучие ноги. Вид у нее был заспанный, седые волосы, рассыпанные по плечам, скорее всего, он разбудил ее. «Молока не дам», — начала она хмуро. «Мне нужна ваша книга», — перебил он, и она сразу вздрогнула и проснулась. Лицо пошло пятнами, глаза заметались. На улице была пуста, изнуренная работой деревня спала. Она схватила его за руку и втащила в сени. «С ума сошли?» – прошепила она сквозь зубы. «С чего вы вообще взяли, что у меня есть книга?» «Я знаю, что она у вас есть», – ответил он. «И вы мне ее сейчас отдадите». «Ничего я вам не дам, вы не в себе, уходите сейчас же». «Если вы меня прогоните», – сказал он с трудом, потому что сердце поднялось к горлу и разбухло, перекрывая воздух. Я встану у вас под дверью и буду кричать. Я буду кидать вам камни в окна, и мне все равно, что со мной сделают, а уж с вами тем более. Неблагодарный вы человек, умник, — медленно произнесла старуха. Все забыли, а я много сделала для вас когда-то. Когда-то и ты была другая, — подумал умник, — живая, жалостливая, не жадная без амулетов, без плясок, без стыдного этого корыстного шарлатанства. «Тогда ты еще правда хотела помочь. Три дня просидела у Мартиной постели и плакала вместе со мной, когда она умерла. А теперь ты больше не плачешь. Давно уже не плачешь». Только говорить все это было незачем. И потом у него не было времени на разговоры. Старуха скрылась в сумрачном своем доме, недолго погромыхала там чем-то и вернулась, протянула ему затрепанный ветхий томик с выпадающими листами. «Вот», — сказала она с ненавистью, — «держите». Но если вы попадетесь, если вас кто-нибудь увидит, вы понятия не имеете, чего мне стоило достать ее. Добравшись до дому, он зажег свечу и разложил по столу разрозненные, желтые от времени странички. Он был неосторожен и знал это, но осторожность не имела больше значения. Эпилептический припадок сопровождается, тонические конвульсии, резкие сгибания конечностей вследствие избыточного слюноотделения, некроз пальцев, омертвение участков, четкая граница между черной и розовой кожей, у больных сахарным диабетом. Мелкие буквы расползались, как муравьи. Тонкие строчки издевательски прыгали. Он был близко, совсем близко. Ответ прятался прямо у него перед носом. Но старые глаза отвыкли от чтения и не служили ему. Взять бы сейчас припрятанный старостой бинокль, выломать линзу. Белка застонала во сне, и он вскочил, едва не опрокинув свечку, подбежал и склонился над ней. Девочка как будто стала еще меньше, еще прозрачнее, верхняя губа задралась, лоб блестел от пота, левая ладонь распухла и почернела почти до самого запястья. «Не стал я ее вязать», — негромко сказал кузнец со своей лавки. «Жалко». или думаешь надо «Нет», — ответил умник, — «не надо, пускай поспит». Он вернулся к столу, придвинул свечу поближе и снова начал водить пальцем по строчкам. Прятаться теперь было незачем. «Слышишь, дед?» — спросил кузнец из темноты. «Поможет эта штука твоя?» Проснулся он от того, что снаружи кричали. Свеча догорела, закапала воском бесценные старухины страницы. Затекшая спина онемела. Он с трудом поднял голову, оттолкнул стул и встал оглядел комнату. Лунный свет лился внутрь через крошечное окно. На полу лежало скомканное одеяло. Белкина лежанка была пуста. Крик повторился, набрал силу, соединяясь с другими голосами, и он бросился вон из избы, столкнувшись в сенях с кузнецом, огромным жарким сосна, Они побежали по пыльной улице, прохладной от росы, мимо соседских огородов и крепкого старостиного дома с крашенным петухом на коньке крыши. И старик отстал поначалу, потому что ноги никак не хотели слушаться, а из легких к горлу поднимался жидкий огонь. Но тут кузнец встал, как вкопанный. Она успела пройти далеко, почти до самой церкви. Даже издали с двадцати шагов легко было разглядеть, что это снова не белка, а та, другая, которая прошлой ночью укусила мужа в плечо а после попыталась разбить себе голову. Залитая холодным лунным светом, в длинной измятой рубахе, она шла медленно, неловко задирая ноги и судорожно взмахивая руками, подпрыгивая и дергаясь, как будто маленьким этим слабым телом неумело управлял снаружи кто-то другой, как будто к щиколоткам ее и запястьям привязаны были веревки, и кто-то невидимый дергал за них сверху. В сонной полуодетой толпе, высыпавшей на улицу, умник узнал старосту в нечистых льняных подштанниках, седую неприбранную травницу и толстую курлиху-молочницу, босою простоволосую, с гигантскими тяжелыми грудями. «Ой, горе!» — застонала курлиха жалобно и сладко, затрясла жирными щеками. Щуплая фигурка посреди дороги тут же замерла, с хрустом выгнула шею и свернула, пошла на голос. Курлиха завизжала теперь уже всерьез и отпрыгнула, повалилась на пудовый зад, потому что разглядела, наконец, искаженное судорогой лицо, закатившиеся глаза и черные скрюченные ладони. И разбуженная ее визгом толпа зашумела, сколыхнулась, кто-то кинулся за веревкой, принесли мешок, навалились в десятером, замотали и поволокли — И умник бросился следом, думая, они ведь сейчас убьют ее, дотащат да до запруды и бросят в реку, вот так, завязанную в мешок, как утопили четыре года назад красивую жену-гончара, которая приспала ребенка, с горя тронулась умом и однажды среди бела дня побежала по деревне голая, с нечесанными волосами. Но тут высокие церковные двери распахнулись, из свечной золотистой тьмы появился отец симпатий с седой склокоченной бородой в наспех накинутой рясе и закричал грозно, повелительно простирая руки. И толпа очнулась и послушно потекла к паперти, уложила ему под ноги спеленутое тело и попятилась, глухо многоголосо ворча, бесноватая, ведьма, руки у ней черные. Все теперь зависело от святого отца, который, как известно, насилие не одобрял и временами посягал даже на самую основу деревенского семейного уклада, запрещая мужьям калечить своих жен, а особо усердствующих даже грозил отлучить от церкви. Конечно, изгнание беса следовало отложить до восхода солнца, когда нечистые твари слабеют, и потом обряд был сложный, требующий серьезной подготовки, но хрип из-под мешка раздавался совсем уже страшный, и нечеловеческий, а люди были слишком измучены тяжелой работой, недостатком сна, дождями и тревогой загибнущей урожай, и ясно было, что до утра они могут дотерпеть и попытаются завершить судилище. Это было ясно умнику, И вероятно священнику тоже, потому что он одернул рясу, пригладил бороду и велел нести бесноватую в церковь сейчас же, прямо посреди ночи. Пока зажигали свечи и готовили чашу, пока батюшка надевал облачение, девочка замолчала, перестала биться и лежала теперь ничком, неподвижное жалкое тельце, худенькое, с детскими пыльными пятками. Под мешком он не видел ее лица и надеялся только, что это обморок, что никто из тех, кто вязал ее и тащил, случайно или намеренно не причинил ей вреда. Паства, нечесанная в подштанниках и нижних рубахах, неуверенно топталась вдоль стен, уже смущенная своим неподобающим для храма видом, а обряд все не начинался. Батюшка неторопливо расправлял одежды, прочищал горло, и умнику показалось даже, что симпатий медлит нарочно, рассчитывая, что толпа остынет и успокоится. Это не было спасением, но, по крайней мере, обещала отсрочку. «Если она не очнется, не закричит и снова не напугает их, — думал умник, — им придется признать, что обряд подействовал, и тогда я заберу ее домой. Спрячу, запру и подумаю еще. И даже если я подведу ее, если не найду средства, даже если она все равно умрет, это случится позже и не так, не в мешке». План был слабый, негодный, но, кажется, единственный и он мог сработать, потому что девочка не шевелилась. И отец запел уже свою молитву вполголоса ласково, словно тоже боялся разбудить ее. Но тут, возле самого алтаря, кто-то вдруг повалился на пол и заколотился, застучал ногами. Закричала женщина, за ней другая, люди шарахнулись в стороны, и умник узнал вдруг безымянную белобрысую малышку, которая прибегала недавно к запруде с мертвым мобильником в чумазой ладошке, и до полусмерти испугало рыбака. «Перепрыгнул! Перекинулся бес!» — завопили вокруг, и народ, давя друг друга, кинулся к выходу. Припадок был точно такой же, с судорогами и пеной, но теперь он хотя бы знал, что делать, перевернуть на бок и держать голову. Когда все закончилось, старик огляделся и увидел, что в церкви остались только он, священник и кузнец, и две больных девочки на полу. Склонившись над белкой, симпатии распутывал веревки. «Чего стоишь? Закричал от двери кузнец, мертвенно-бледный, с глубокой царапиной на щеке. «Тащи свою штуку! Один я их не сдержу!» «Ну?» — спросила травница с неприязнью. «Помогла вам книга?» «Нет», — ответил он, — «не помогла. Я все равно ничего не понял. Не могу соединить симптомы». «Ну хорошо, предположим, это эпилепсия, но два случая сразу невозможно. А потом у нее почернела рука, значит, некроз, гангрена. А как она шла? Вы же помните, как она шла? Так ведь не ходят эпилептики. И никого не узнавала. И еще она его укусила, понимаете? Укусила. То есть психоз, да? Лунатизм, галлюцинации? Что? Ну, помогите мне разобраться. Неужели вам все равно? Вы же видите, оно распространяется. Я не врач. Я не справлюсь один. А я ветеринар закричала старуха, и амулеты запрыгали у нее на груди. «Мне было двадцать четыре, я кошкам когти стригла. Думаете, это легко взвалить на себя такое в двадцать четыре? Я сначала даже не хотела признаваться, думала просто жить, как все, но они же начали умирать. От живота, от столбняка, в родах, от кори, от тиф, от оспа». Я была одна, недоучка с купленным дипломом, без антибиотиков, без вакцин. И все, что у меня было... Нет, смотрите на меня. Все, что у меня тогда было, полтора года стажировки в ветклинике и краденый медицинский справочник, за который они же первые закидали бы меня камнями или утопили в реке. Я вообще ничего этого не хотела, но я их лечила. Они все равно умирали. Просто иногда я успевала понять, от чего, а иногда нет. Попробуйте наблюдать, как человек умирает от диабета когда вы не уверены даже, что это в самом деле диабет. Попробуйте определить на ощупь рак поджелудочной или ампутировать руку без наркоза, лечить язву календулой и отваром подорожника или впервые в жизни сделать кесарево на кухонном столе и спасти ребенка, а потом смотреть, как мать истекает кровью, которую вы не умеете остановить. Вы хоть представляете, сколько их было? Она замолчала, красная, с тяжелым сердитым лицом, и он увидел вдруг, какая она стала старая почти такая же старая, как он. «Просто они совсем дети», — сказал он бессильно. «Белка и эта маленькая». «Жданка», — сказала старуха. «Ее зовут Жданка. Очень смешные у них теперь имена». Он вышел из темного старухиного дома и обнаружил, что уже рассвело. Истошно орал проснувшийся петух. Окна и крыши подсветило розовым. И поле вокруг лежало огромное, свежее, готовое к жаркому дню — На деревня казалась мертвой, пустые огороды, запертые двери, спрятанные за ставнями окна. Скотина осталась в стойлах, не бегали дети, не шли хозяйки за водой, и даже в поле не видно было ни одного жнеца. Попрятались, подумал умник, ускоряя шаг. Испугались и ждут. Ну, конечно, значит, я успею. А потом свернул за угол и понял, что опоздал. Их было пока немного: человек 20 с небольшим, 4-5 женщин и пара десятков мужиков. Они топтались на тесном церковном дворе, смирные, причесанные в чистых рубахах, но ясно было, что решение принято. Бессознательное, неоформленное общее желание муравейника, коллективная воля осиного роя, которая вытащила их из постели и приволокла сюда, заставила сбиться в тесную гудящую массу и теперь дожидалась просто, чтобы кто-то один, самый испуганный, например, или самый смелый, неважно, первым расслышал ее и облег в слова». Чтобы Рой не заразился и выжил, обеих опасных бесноватых нужно было убрать. Единственным препятствием для ясного этого выхода оказалось нарядное церковное крыльцо и неожиданно всклокоченный кузнец, торчавший зачем то в широком дверном проеме. Вероятно, он был потрясен своим странным местом в этом раскладе даже сильнее, чем остальные, потому что стоял напряженно, наморщив тяжелый лоб. Глаза у него были дикие. Когда старик подошел, Кузнец скользнул по его лицу мутным от недосыпа взглядом, но не узнал. Умник замер, чтобы неосторожным движением или глупым выкриком не раскачать, не нарушить непрочное равновесие, потому что все еще продолжал надеяться. Например, на крыльцо мог взойти симпатий, седовласый и грозный в золотом своем облачении, и сломить коллективную волю, прежде чем она обретет форму. Или со двора у кого-нибудь могла вырваться обиженная корова, которую бросились бы ловить, пока она не потоптала посевы. Или даже дождь. Прямо сейчас, в эту минуту, с неба мог хлынуть дождь, остудить собравшихся в кучу мужиков, промочить и разогнать по домам. Господи, если ты есть, если слышишь, пошли на них дождь. Пошли, град, ударь молний делай, что хочешь, только останови их, и я сразу в тебя поверю. Но дождь не пролился, и молнии не было. Вместо этого на дальнем конце дороги у ведущей к реке развилки появился человек. Шагал он быстро и при ходьбе сильно размахивал руками, словно стараясь привлечь к себе внимание. И, похоже, даже что-то кричал, на таком расстоянии трудно было определить. Кто-то первым заметил его и показал пальцем, и толпа сразу как будто обмякла, распалась с видимым облегчением, потому что нежданный этот незнакомец подарил им отсрочку, отложил ненадолго то что они почти собрались уже сделать. Человек приближался странной прыгающей походкой, виляя и заваливаясь то к одной обочине, то к другой, и скоро слышно было уже, что ничего он не кричит, а скорее плачет или, может, смеется, пьяным над треснутым голосом. А потом умник узнал бледное личико и узкие плечи и понял, что там на дороге рыбак. Старенький хрупкий рыбак в своем брезентовом плащике, закатившимися глазами, дрыгая руками и коленями, идет прямо на толпу, не сворачивая. Впервые за много лет, совершенно, наконец, бесстрашный, свободный. Остановить его было легко, хватило бы несильного удара кулаком, но никто этого не сделал, наоборот. Люди расступились, пропуская его, и кто-то вдруг засмеялся. Сначала один, за ним двое или трое других, и в конце концов все до единого поддались, уступили смеху, замотали головами и захлопали себя по животам. Они хохотали до слез, да и коты, сгибаясь пополам, завывая и корчась. Это было похоже на истерику, и спустя полминуты ошарашенному умнику стало ясно, что это и есть истерика, необъяснимый общий припадок. И вот уже кто-то не хохочет больше, а кричит, распахнув рот и задрав голову, а другой порвал на груди рубаху и лупит себя кулаками по голове, и какая-то толстая баба повалилась на спину и задрала юбки, забила в воздухе рыхлыми белыми ногами. Две дюжины одетых в чистое людей разом вдруг превратились в безумцев и плясали теперь, рыдали, выли и толкали друг друга. И тогда он вдруг понял. Все разрозненные маленькие детали, много дней не дававшие ему покоя, сложились вдруг и совпали, как кусочки мозаики. Это было так просто, так очевидно. Он метался и искал помощи, отчаявшийся дурак, убежденный, что слишком стар, бесполезен и ни на что уже не годится, и поэтому потерял почти неделю. А ответ между тем все это время был у него в голове, готовый. Он повернулся и как мог быстро зашагал прочь от церкви, а потом спустился с дороги и зашел в поле по пояс. Земля была еще влажная, под ногами хлюпала. Рожь зашелестела и сомкнулась вокруг. Чертова, трижды проклятая, ненавистная рожь. Ну, конечно. Рано или поздно этим должно было закончиться. Он нагнулся, сорвал несколько золотистых колосков и поднес к глазам, и сразу увидел их. Черные, продолговатые наросты на восковых зернах, изогнутые, как крошечные пиявки. На ступеньках он столкнулся с кузнецом. Перебросив белку через плечо, тот замахнулся было, но в последний момент узнал старика и не ударил. Пляшущие безумцы уже разбрелись, рассыпались по дороге, и разбуженная деревня гудела, как улей. Хлопали двери, визжали бабы. «Что же ты дед, а?» — спросил кузнец, дико озираясь. Объяснять времени не было, и умник схватил его за рубаху и рявкнул. «Домой! Неси ее домой! Загони детей и запритесь!» В церкви было пусто и тихо, пахло свечами и лампадным маслом. Симпатий стоял на коленях перед алтарем и молился. Услышав за спиной шаги, он не вздрогнул и головы не повернул. «Никакие это не небесы», — задыхаясь, сказал умник, — «не одержимость, не колдовство. Это эрготизм, самое обыкновенное отравление с парыньей, рожь заражена. Вот, смотрите!» — и затряс пыльными колосками. Священник не шевелился. «Ну же», — сказал умник. «Вспоминайте, вы же образованный человек. Средневековье, танцевальная чума, антониев огонь, ведьмина корча, поражение центральной нервной системы, гангрены, припадки и судороги, психические расстройства и массовые психозы». Не понимаю, почему это сразу не пришло мне в голову. Я столько читал об этом. Или нет, погодите, я даже сам написал когда-то статью. Был такой случай в Страсбурге в шестнадцатом веке. Неважно. Ну, что вы молчите, вы понимаете, о чем я? Они отравлены. Большинство из них еще можно спасти. Как? Спросил симпатий мягко и, наконец, поднялся. Как вы предлагаете их спасать? Вы хотите, чтобы я запретил им хлеб? А еще пиво, квас, лепешки, блины и пироги? И что они тогда, по-вашему, станут есть? Или мне надо было объявить им, что их рожь-кормилица теперь яд? Думаете, они послушали бы меня?» «Ах, мерзавец», — подумал он, — «лицемерный, лживый мерзавец, ты ведь знал. Ты все знал с самого начала. Может, это даже не первый случай. Да наверняка не первый. Здесь же полвека уже почти ничего не едят, кроме чертовой ржи. И тебе наверняка о них известно. Вы ведь как-то общаетесь между собой». Ты все понял гораздо раньше меня и все равно позволил бы им назвать ее ведьмой, зашить в мешок и утопить. Или просто тянул бы время до тех пор, пока она не умрет сама от гангрены. Но вслух говорить этого было нельзя, только не сейчас. И он постарался взять себя в руки и сказал другое. Ну хорошо, послушайте, Всеволод Константинович, вы же можете им как-то сообщить. Это ведь не староста, он трусливый неграмотный идиот. Это вы, да? Как вы с ними связываетесь? Должен быть какой-то способ, какая-то, не знаю, тревожная кнопка на случай бунта, например. Или если вдруг начнется чума. Ладно, пусть им плевать на детей, умирающих от скарлатины, но массовая эпидемия — это ведь совсем другое дело. Они могут вмешаться. Если мы все здесь вымрем, некому будет возделывать поля, и тогда эта адская система развалится все равно. Ну зачем им это? Он поднял руку и снова встряхнул измятые переломанные колоски. Вот. «Вот доказательства. Достаточно просто взять пробу или сделать фотографию, или что у вас там теперь, и отправить им, и пускай они присылают что-нибудь, чтобы обработать зерно. Это ведь можно как-то распылить незаметно, ночью. Я никому не скажу, обещаю вам». «Они просто пришлют зачистку», — сказал симпатий. «И все здесь сожгут дотла, с воздуха. Я не могу так рисковать». «Рисковать?» — переспросил умник и швырнул бесполезный пучок на пол. «Кем рисковать? Три месяца прошло, да мы все тут уже больны. Хотя вы-то, пожалуй, хлеба отравленного не едите, а? Себя, выходит, бережете. А с Богом, отец, с Богом как договариваетесь? Не боитесь? Вы же сами загнали их в средневековье, набили им головы суевериями, превратили в тупых пассивных овец. Так берите их теперь, вот, они ваши, отвечайте за них. Или вы ждете, когда они перемрут и вам привезут новых?» «Опять вы все запутали, умник» устало сказал симпатией «У нас мало времени, я не уверен, что сумею объяснить». «Но вот, казалось бы, вы хотите спасти их, а при этом назвали овцами. Столько лет живете с ними бок о бок, а даже не знаете по именам. Меня всегда это в вас поражало, вы провели черту, не стали даже пытаться, никто из вас. А мы крестим их и отпиваем молимся с ними и каждый день читаем им проповеди». Пусть это немного, но вы ведь сами, вы сами не захотели иметь с ними дело. На что же вы теперь сердитесь? Моя вина, я должен был поговорить с вами раньше, но, дорогой мой умник, они не овцы. Снаружи вдруг зашумели, страшно закричала женщина. Умник подошел к окну и увидел, как кого-то в изорванной окровавленной рубахе волокут по пыльной дороге, а снизу от деревни бегут уже мужики с вилами и топорами. «Тогда вызывайте свою зачистку», — сказал он глухо. Пускай прилетают. Они ведь сейчас пару дней будут со страху друг друга резать, а потом все, кто останется, тоже начнут умирать, и это будет не быстрая смерть. Пусть лучше все закончится сразу. Мы с вами старики симпатий, и никак им уже не поможем. Ни я, ни вы. Давайте хотя бы просто все это прекратим. «Да что же с вами такое?» — закричал священник. «Что такое с вами? Почему вы опять сдаетесь?» «Вы задумывались хоть раз, сколько вокруг таких же деревень? Бомбы выжгут здесь все на сотню километров, а выше по реке, например, семьдесят четыре человека, и они здоровы. И у нас там школа, понимаете? Школа. Пять лет усилий, строжайшая тайна, огромный риск. Они уже умеют читать, мы их арифметики учим, и вот этим я рисковать не стану. И собой не стану, потому что я там нужен. И вы, умник, вы тоже там нужны, если только захотите». «Послушайте меня, прошу вас. Таких, как мы, осталось совсем мало. Вы верно сказали, мы старики. И как только мы исчезнем, подумайте, с нами вместе исчезнет...» Умник не слушал. Посреди бурлящей снаружи толпы он увидел кузнеца. Огромный, растерзанный, почти на голову выше окруживших его мужиков, он отшвыривал их одного за другим единственной свободной рукой, потому что на плече у него до сих пор лежала белка. Голова ее бессильно моталась из стороны в сторону, рыжие волосы почти касались земли. Кузнец еще раз взмахнул кулаком, повалил кого-то на землю, вырвался и побежал, и они погнались следом. Один из бегущих склонился, подобрал камень и метнул. Кузнец упал. Охнув, умник толкнул дверь плечом и бросился по ступенькам вниз, длинный, худой и нелепый, размахивая руками. «Стойте!» — закричал симпатий. «Не надо, Иван Алексеевич!» Он стоял на крыльце своей церкви и смотрел, как жалобно воющих безумцев согнали в кучу и забрасывают камнями. Как три мужика с расквашенными в кровь лицами добивают вилами могучего кузнеца. Рябая девочка, к счастью, была уже мертва. Она умерла еще ночью, задохнулась под мешком, но ни муж, ни дед не заметили, а он не смог сказать им. А потом он снова увидел умника. Крича, Тот неловко пытался отобрать у кого-то вилы, его толкнули, ударом кулака сбили с ног, и когда старика начали топтать ногами, отец симпатий, восьмидесятилетний в золотой торжественной ризе, с крестом на груди и длинной белой бородой, завопил и побежал вниз, в толпу. Когда он очнулся, солнце висело в зените и жгло ему лицо. По щеке ползла муха, он смахнул ее и потер глаза пальцы сразу стали липкими. Небо над ним лежало высокое и прозрачное, без единого облака. В самом центре висела бесстрастная серебряная точка беспилотника. Морщась от боли в разбитой голове, он сел и огляделся. Живых видно не было. Только вдалеке, пританцовывая и дергаясь, брел один из уцелевших безумцев. Обиженно мычали запертые в стойлах коровы, где то тоненько выла женщина умник лежал в пыли лицом вниз на плече у него топталась ворона с черной лоснящейся грудкой священник с трудом поднялся и начал отряхивать рясу но быстро сдался и бросил хромая он доковылял до церкви взошел по деревянным ступенькам и скрылся внутри и через мгновение появился снова в каждой руке у него было по тяжелому кувшину с лампадным маслом. Он спустился с дороги, поставил кувшины на землю, еще раз посмотрел в небо, а потом поджег поле.